— А какая тогда разница, отпустила игуана или нет? — Большая. Если игуана тебя отпустила, веревка смерти оказывается в твоих руках. Таня усмехнулась. — И что с ней делать, белье сушить? — Нет, не белье, спокойно, — спокойно ответила Кларисса. — Получив власть над веревкой смерти, охотница обретает великую силу. Она становится игуаной сама. — Что, превращается в ящерицу? — Нет, — улыбнулась Кларисса.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 Клариса засмеялась. «Нет. Аманда, кстати, действительно сделала себе новую идентичность, поменяла фамилию с Дворкина на Лизард. Но она была самой первой, да и вообще любила почудить. Остальные игуаны живут под старыми именами, но они всегда помнят, как их зовут на самом деле». Она перевела взгляд на пальцы Тани. «И вот еще что, подруга, ты всю жизнь расписывала ногти для патриархии, но теперь начинай их стричь, игуаны стригут ногти очень коротко».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 — Боишься? — Я не то, что боюсь, я просто не до конца понимаю, что это даст. — Ну, неинтересно мне хуемрай с пивом обливать, если честно. Может, правда не будем? Слушая свой неискренний и голос, Таня испытывала к себе отвращение. Ей стыдно было признаться, что она трусит, но перестать трусить она не могла. Кларисса, видимо, поняла ее состояние.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 Смутно угадывалось у нее за спиной. «Свет и тени», — подумала Таня. «Может быть. Но что в нашем мире не игра тени и света?» Кларисса была прекрасна. Таня, с детства признанная всеми красавицей, привыкла относиться к чужой красоте с недоверием и ревностью. Но сейчас...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 Что это я ветки собираю, подумала она. Дрова же еще есть. Она вернулась к костру и высыпала ветки на землю. Поддерживай огонь, сообщила она, чуть конфузясь. Кларисса серьезной миной кивнула и вдруг засмеялась опять. В этот раз Таня засмеялась вместе с ней. Что происходит? спросила она. Я что-то не очень, как-то странно. Садись, сказала Кларисса и похлопала по бревну. Таня села. От ее неловкости и смущения не осталось и следа. «Сейчас с тобой произошло вот что», — сказала Кларисса. «Сначала ты поглядела на меня, и тебя захватила моя красота. Тебе даже стало неловко. А потом ты ощутила внезапную необходимость набрать веток для костра, и с этим желанием невозможно было бороться». «Точно», — вздохнула Таня. «Вот точно, как ты сказала, Клэр, а откуда ты знаешь?» Кларисса опять запрокинула голову,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 Не надо больше, попросила Таня, мне страшно. Кларисса засмеялась. Что это было? спросила Таня. Я показала тебе свою внутреннюю мангу, ответила Кларисса. А потом набросила на тебя пиздакрюк, чтобы ты знала, как это переживается изнутри. А что это за внутренняя манга? Это техника использования крюка, которую я хотела тебя научить. Она особенно полезна, когда женщине немного за сорок. Но если ты передумала, Кларисса засмеялась, Таня даже разозлилась. Ты, ты так нечестно. Ты спросила, что тебе это даст, сказала Кларисса. Вот это так нехорошо. Ты пользуешься, ты используешь. Таня замолчала. Она не могла найти нужных слов. Верно, вздохнула Кларисса. Нехорошо и нечестно. Я играю на эксплуатационных скриптах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 «Сейчас тебе захочется спать», — сказала Мария Семеновна. «Посмотри вот сюда, Жизель, посвети-ка фонариком». В ее руке появилась фотография. Таня различила каменную фигурку толстой женщины с отвислыми грудями, сидящую на прямоугольном каменном троне. Она чуть не задохнулась от узнавания. «Ты ее видела?» — спросила Мария Семеновна. «Не просто видела», — ответила Таня. «Я сама ею была».